Злоупотребление капслоком может привести к ненужным склокам. Если вы пишете сообщение большими буквами, будьте готовы к тому, что вас одернут. Ты чего орешь? Капслок в сетевой переписке воспринимается именно как серьезное повышение тона, даже крик. Не случайно возник и глагол капсить, то есть писать капслоком. Любителям его использовать могут написать не капси. В сетевом общении писать капслоком не принято, это считается невежливым. Ведь большие буквы для того и нужны, чтобы выделять и подчеркивать важное. Если ими написан весь текст, читать его неудобно, а смысл написанного теряется. Вообще, в соцсетях, чатах и на форумах есть негласные правила общения, за нарушение которых вас могут даже забанить. Первое правило не держать капслог включенным. Второе не использовать капслог хаотично, из-за чего буквы начинают прыгать. Третье не использовать транслит, который неудобно читать. Четвертое правило не заменять буквы знаками и цифрами. Пятое не ставить лишних пробелов между знаками препинания. Шестое ставить пробелы там, где они нужны. То есть после запятой не писать тут же следующее слово, а делать пробел. Седьмое правило не использовать дефис вместо тире и подчёркивание вместо дефиса. И восьмое правило избегать чрезмерной любви к смайликам, многоточиям, в которых больше, чем три точки, а также вопросительным и восклицательным знаком. Если соблюдать эти несложные правила, ненужных склок точно никогда не возникнет. Правда, как показывает практика, они возникают в соцсетях совсем по другим поводам. Но это уже отдельная история.